Глава 21. Эксклюзив. Прошло несколько секунд, прежде чем Арианна сообразила, что у них на сцене, да и в целом зале, возникла неловкая тишина. Эта пауза могла бы длиться и дальше, но она взяла все в свои руки. «Друзья мои, а вот и наш главный гость. Он должен был присоединиться к нам на этой сцене, но, к сожалению, непредвиденные обстоятельства не позволили» и поэтому Сэммертону придется общаться с нами прямо из игры. Но я думаю, что от этого наш репортаж становится лишь более интригующим. «Итак, Сэммертон, расскажите нам, как у вас дела, и почему вы не смогли лично присутствовать здесь?» «Да уж, ну и видок у него!» Не сдержался какой-то парень со сцены, который показался мне знакомым. «Я... я... я был занят и не успел прилететь к вам». «Очень важное задание, которое я не смог отложить на потом». «Увы, решил я не упоминать то, что игра не позволяет мне выйти». «Да уж, все мы знаем мир сотни граней, он такой. Может, и не отпустите своих цепких объятий, когда нам будет угодно, да?» С улыбкой произнесла она, скрывая напряжение в голосе, после чего тяжело посмотрела на меня прямо через экран. Я ответил ей таким же взглядом. «Я сам решу, что стоит рассказывать, а что нет», — подумал я. Итак, друзья, для тех зрителей, которые только что присоединились к нам, я напоминаю, с нами сейчас находятся лидеры трех самых крупных и могущественных кланов Игры Сотни Граней, а также человек, который уже успел стать легендой в этом мире. Одиночка, чье имя известно каждому, причем не одно, а сразу два. Многие его знают как темного незнакомца и трепещут лишь от его произношения. Честно говоря, я знаю, что многие побаиваются вслух его произносить. Говорят, плохая примета. Но вы понимаете, о чем я, да? И раз уж с нашими лидерами кланов мы уже успели немного побеседовать, думаю, настало самое время поподробнее расспросить нашего главного гостя. Ну, а кто, если не мы? Правильно? Ведь интервью, как вы знаете, он еще никому и никогда не давал. Самый настоящий эксклюзив. Не переключайтесь. Насколько я понял, рейтинги и просмотры этого прямого эфира просто зашкаливали, и вряд ли кто-то собирался переключаться раньше времени. «Скажите нам», — продолжила ведущая, — «вы за достаточно короткий срок смогли добиться немалого успеха и забраться, можно сказать, на вершину всеобщего рейтинга. Чего вам это стоило, и как удалось так сильно оторваться от всех в силе?» — обратилась она снова ко мне. «Пока я размышлял, чтобы ответить...» Пауза, видимо, затянулась, и она недовольно продолжила. «Мы вас помним еще по первому турниру, где вы стали одним из трех победителей. Тогда, насколько я помню, у вас даже сотого уровня не было. Но вы уже доказали всему миру, что с вами стоит считаться. Что же сейчас? Может, откроете пару секретов?» «Э, сейчас. Думаю, сейчас я сильнейший», — произнёс я без доли улыбки, чем вызвал бурный смех на сцене. В зале же все отреагировали более положительно, большинство закивало головами. «Так многие считают, но не все», — подметила Ариана. «Может быть, от абстрактных предположений перейдем к конкретным цифрам?» «Какой у вас сейчас уровень?» «Эм, ну, больше шестисотого. Я давно туда не заглядывал». После моего оглашения уровня, что в зале, что на сцене, возникла полнейшая тишина. Казалось, я даже слышал, как у многих скрипят их извилины в голове от того, что они пытались осознать услышанную информацию. Лишь Ирианна довольно улыбалась от произведенного эффекта. «Может быть, и вы продемонстрируете это нам?» — уточнила она. «Думаю, в этом нет необходимости. Если кто-то сомневается, прошу. Можете прямо сейчас прийти и проверить свои силы здесь и сейчас». Снова недовольный взгляд от ведущей, и она продолжила. Ходит достаточно много легенд о ваших истинных способностях и достижениях, но все это так и остается лишь пустыми разговорами, так как вы личность крайне загадочная. Скажите, может быть, вы и могли бы нам открыть свои достижения? С нажимом произнесла она. Как раз у нас тут и остальные топы игры собрались. И было бы крайне интересно сравнить, кто чего смог добиться в этом мире. Подобные возможности, может быть, никогда не представятся. Я еще раз оглядел присутствующих на сцене. Телесарв я узнал сразу. Каменное сердце немного погодя, но тоже перепутать было сложно. А вот третий хоть и показался мне знакомым, но до этого момента я все никак не мог вспомнить, где и увидел. И только сейчас до меня дошло. Я с ним уже как-то сражался. Это был глава клана Судьбоносов. И когда-то меня еще Дана предупреждала о нем. Именно он сейчас постоянно делал ехидные замечания и подколы. Но если подумать, то я не против. Но только после того, как все лидеры кланов покажут свои достижения. На лицах Талисара и Каменного Сердца не отразилось никаких изменений, но третий глава был неприятно удивлен. — Мы так не договаривались! — тут же проговорил он, заерзав на своем месте. — Я пришел сюда, потому что вы сказали, что мы будем обсуждать его навыки и достижения, а не мои. Все со сцены посмотрели на меня, а я лишь пожал плечами. Но я тоже тогда ничего не собираюсь показывать. Тут уже все, включая зрительский зал, посмотрели на главу Судьбоносов. А чего он еще больше занервничал? Послушайте, если вы считаете, что у вас есть более серьезная информация, которую стоит скрывать, нежели чем у темного незнакомца, то, конечно же, можете отказаться. Но я думаю, все желают увидеть, что там у него вообще творится. Вы разве сами этого не хотите? «Будет ли другая такая возможность?» — начала Ариана обрабатывать его, понимая, что со мной что-то пошло не по плану, и я в любой момент могу выкинуть что-то из ряда вон выходящее. Он недовольно цыкнул, после чего слегка задумался и заговорил. «Ну хорошо, я согласен, но тогда пусть сперва эти двое откроют свою информацию», — кивнув в сторону других лидеров кланов, произнес он. «Без проблем», — пожав плечами, ответил Каменное Сердце. «Как и договаривались», — добавила Талисара, поглядывая на меня. «Ну вот и отлично», — улыбнувшись, вставила ведущая. «Тогда приступим к самому интересному». На моем экране отобразились иконки трех персонажей. Игрокам же, которые находились на сцене, одели специальные шлемы и попросили зайти в настройки, чтобы открыть для всех интересующую информацию. Первым это сделал Каменное Сердце. Когда его достижения стали всем видны, со всех сторон начали раздаваться удивленные вздохи и возгласы, Кто-то присвистывал, кто-то же просто завистливо смотрел, пытаясь успеть во все вчитаться и вникнуть. Достижений было действительно много, возможно, даже больше, чем у меня, ведь я толком-то и не знаю, сколько успел их заработать. Поначалу я в них вчитывался, пытаясь анализировать и запоминать, но потом, чем дальше заходило, тем чаще я просто на автомате пролистывал их, чтобы не отвлекаться, так как чаще всего эти оповещения возникали в самое неподходящее время. Ого, друзья! Ну ничего себе! а я и сама очень люблю поиграть в «Сотню граней», а потому понимаю, насколько тяжело даются достижения, а подобные. Большинство из них так я вообще вижу впервые. Сразу понятно, что это профиль топового игрока, одного из лучших, — удивленно вещала ведущая. Потом свои достижения открыла Талисара, у которых было чуть поменьше, но не менее внушительные и индивидуальные. Некоторые из них и меня удивили своим названием. Охов и Ахов по залу раздавалось не меньше, а я вместе со всеми пытался вчитаться в каждое достижение. Не думал, что это меня так заинтересует. Потом свою завесу приоткрыл глава судьбоносов. Ему тоже было чем удивлять, из-за чего скрывать свои достижения. Но, понятное дело, все ожидали, когда именно я покажу часть своего профиля, чем он сильно был недоволен. «Ну что же, друзья!» Теперь посмотрим, сможет ли нас удивить темный незнакомец, он же Сэммертон. Я напомню, что он является топ-1 игроком и при этом никогда не состоял ни в одном клане. То есть все, чего он добился, он достиг в одиночку. А значит, друзья мои, у каждого из вас есть все шансы добиться не меньшего. Я знаю, что он своего рода для многих стал некой мотивацией, доказав, что играть можно и одному. Итак, самое интересное. Я на секунду задумался, а стоит ли показывать свой профиль. Оказывается, даже по достижениям о многом можно догадаться. В этом я только что убедился, читая чужие страницы. Тысячи взглядов в мою сторону сквозь экран. Невероятное напряжение сказывалось на Ариане, что она даже вспотела. По всей видимости, она подумала, что я снова могу что-нибудь выкинуть и отказаться показывать информацию. На самом деле, я задумался об этом, но в последний момент решил все же не обманывать никого. Раз уж я здесь и сейчас перед всеми сказал, что покажу, значит, придется сдержать обещания. Я залез в свои настройки, нашел графу отображения информации, информация, которая будет видна для всех, и поставил соответствующую галочку. Над моей головой появились достижения, сотни достижений, которые загородили своими надписями все пространство. Ариана облегченно выдохнула, когда поняла, что я сдержал слово, а потом с еще большим напряжением начала вчитываться в появившиеся названия скорее всего сейчас она не должна была молчать заполнив эту повисшую паузу вернее даже не просто паузу в зале и на сцене возникла гробовая тишина снова посмотрев на себя со стороны я сам офигел не ожидая увидеть такого количества достижений даже если сложить все достижения трех глав кланов в сумме их окажется все равно меньше чем у меня причем раза в три, и среди них каких только названий не было — «Страх богов», «Сокрушитель титанов», «Неуязвимый», «Вершитель судеб», «Первый в мире», «Равный богам», «Повелитель смерти», «Истребитель всего живого» и так далее и тому подобное. Многие из них я и сам читал впервые, также завораженно, словно загипнотизированный, всматриваясь в свой же профиль. Спустя лишь несколько минут ведущая заговорила «Эм...» «Не знаю, нужны ли здесь какие-либо комментарии. В принципе, чего-то примерно такого я и ожидала». «А что скажете вы? Друзья, все-таки вы профессионалы своего дела и тоже являетесь топами!» Решила она сбросить с себя эту ответственность и аккуратно передавала слово другим. «Далеко ли вы отстали от сильнейшего игрока нашего мира?» В этот раз она не стала упоминать, что не все считают меня сильнейшим, а произнесла это словно факт. Каждый из глав кланов продолжал задумчиво всматриваться в мои достижения. Кто-то сглотнул, кто-то просто находился в шоке, но никто из них так и не заговорил. Поэтому Ариане пришлось самой разряжать обстановку и брать все в свои руки. «Итак, мы видим, насколько же велика разница между игроками. И все же нас всех интересует, как вы смогли подобного добиться. Если не секрет, чего вам это стоило?» — обратилась она ко мне, пытаясь подобрать нужные слова. Но я и сам был не прочь просто отмолчаться и переварить всю информацию, которая вроде бы не была для меня никаким секретом, но почему-то так неожиданно свалилась мне на голову. А все из-за моей в последнее время крайней невнимательности. Нет никаких секретов. «Играйте и верьте в свои силы», — ответил я общей фразой, чем вызвал лишь скептические настроенные взгляды. «А почему вы не состояли ни в одном клане? Сложно поверить в то, что вам никогда не поступало никаких предложений». Предложения. Не помню, если честно. Были, кажется, но вы же и сами знаете, что я одиночка и играл всегда один, особо не выделяясь и не отсвечивая. О клане всерьез никогда и не задумывался. хм mm -hmm. вдумчиво хмыкнула Ариана. А как насчет создания своего клана? Я думаю, к вам многие бы захотели присоединиться. Об этом вы тоже никогда не задумывались? Этим вопросом она застала меня врасплох. Клан, говоришь, а я хотел бы, я тот еще одиночка. Но, думая о своем клане, становится как-то тепло на душе. Может быть, действительно и хотел бы, но не уверен, что сейчас для этого есть время и когда-нибудь появится. Затрудняюсь ответить. Возможно, и хотел бы, но у меня нет на это времени. Кланом нужно заниматься, решать кучу различных социальных задач. Я ж для этого совсем не предназначен. Да и боюсь, в первый же день создания клана я ввязался бы в пару войн. Это в моем духе. «Это точно!» — со смешком ответила она. Сэммертон, к нам только что поступила важная информация». Резко и оживленно решила она сменить тему, понимая, что я не хочу разговаривать и отвечать на предыдущие вопросы. «Нам сообщили, что вы вновь принялись кромсать всех игроков, запугав всю столицу. Хотя недавно заявляли, что больше не будете трогать невинных людей. Все мы помним вашу речь. В чем заключается такое решение? Из-за перепада настроения?» Видимо, кто-то ей подсказывал в наушниках, о чем следует спросить. Или это была какая-то хитрая уловка, чтобы усыпить бдительность. Народ тут же оживился, многие зашушукались с опаской, поглядывая в мою сторону. «Вы можете как-то прокомментировать свои действия? Сейчас вас услышит весь мир. Чем они мотивированы? Может быть, люди войдут в положение и даже смогут оказать вам какую-либо помощь?» Продолжала она говорить. «Чем мотивирован? Разве я должен что-то объяснять?» Негромко заговорил я, но мои слова эхом разнеслись в пространстве. Видимо, мой голос как-то специально усиливали, чтобы все прекрасно слышали, о чем я говорю. «Оказать помощь вы ее уже оказываете. Хотите вы этого или нет?» Озлобленно продолжил я. «Это жестокий мир. Кто бы что ни говорил и не думал. Здесь либо ты, либо тебя. Убьют, думаете? Может, и убьют, как я это делаю». Но есть вещи и пострашнее смерти. Так что считайте, что я милосерден ко всем. Сжав кулак и хрустнув пальцами, закончил я. У вас есть еще вопросы?» Ариана бросила взгляд на мою обвишую обугленную руку и, видимо, ждала указаний, стоит ли об этом заговаривать. «На самом деле, пока есть возможность, хотелось бы уточнить еще по поводу вашей внешности», вновь заговорила ведущая. «Конечно же, мы не могли не заметить последние изменения» а именно ваша почерневшая рука. Но вообще, если есть возможность, хотелось бы услышать обо всем. Ваша раса, вы же эльф. Как вам удалось сменить ее? Ваши глаза? Что за отметки у вас по всему телу? Откуда это все? «Глупо», — буркнул я. «Что, простите?» — непонимающе переспросила она. «Что вы имеете в виду?» Глупо было надеяться, что я на все это отвечу. Вы же понимаете, что это неминутное дело. Я много работал и трудился, и вот итог. Что касается моей руки... «Немного не поладил с богами, но скоро я с этим разберусь». «Ах да, тот самый инцидент с богиней плодородия, который, я уверен, мало кто не видел. Связано ли это как-то с ней?» Как только разговор зашел про нее, меня тут же окутала тьма, тело начало покалывать, а разум полностью затмила ярость. Я сам того не заметил, как перевоплотился во вторую ипостась и включил пару аур, Отчего рядом находившиеся игроки, которые следили и помогали мне с процессом съемки, моментально куда-то испарились. Неважно! Виновные, ответят! Со злостью произнес я, разворачиваясь, чтобы отправиться обратно в столицу, набираться силы, и в конце концов еле слышно добавил: Небеса скоро покроются кровью. Да, так обильно, что зальют ей всю землю. Вот увидите. Но, кажется, и эти мои слова были усилены и услышаны во всем зале, так как после того, как я отошел, многие начали активно рассуждать и шушукаться, что именно я имел в виду.